И, на и вот спустя столетия чаяния и ожидания народные сбылись. У нашей земли есть свои достойные защитники из народа. Красная армия недаром поется в песне. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Мы делаем былью чудесную сказку, и поет народ о своих героях с такой же глубокой любовью, как пел он когда-то об Илье Муромце. Я бережно вложила эти листки в одну из зоиных тетрадей и увидела, что в этой тетради сочинение о былие Муромце уже исправленное, переписано начисто, а в конце его рукой Веры Сергеевны отчетливо выведено: отлично. Потом я стала укладывать всю стопку в ящик и почувствовала, что в самом углу что-то мешает. Протянула руку, «Нащупала что-то твердое и вытащила маленькую записную книжку. Я открыла ее». На первых страничках были записаны имена писателей и названия произведений. Против многих стояли крестики. Значит, прочтено. Тут были Жуковский, Карамзин, Пушкин, Лермонтов, Толстой, Диккенс, Байрон, Мольер, Шекспир. Потом шли несколько листков, списанных карандашом Полустершиеся, почти неразборчивые строки И вдруг чернилами, бисерно мелким, но четким зоиным почерком В человеке должно быть все прекрасно И лицо, и одежда, и душа, и мысли Чехов Быть коммунистом значит дерзать, думать, хотеть, сметь Маяковский На следующей страничке я увидела быструю запись карандашом. В «Отелло» – борьба человека за высокие идеалы правды, моральной чистоты и духовной искренности. Тема «Отелло» – победа настоящего, большого человеческого чувства. И еще. Гибель героев шекспировских произведениях всегда сопровождается торжеством высокого морального начала. Я листала маленькую, «Уже чуть потрепанную книжку, и мне казалось, что я слышу голос Зои, вижу ее пытливые, серьезные глаза и застенчивую улыбку. Вот выдержка из Анны Карениной о Сереже. Ему было девять лет. Он был ребенок, но душу свою он знал. Она была дорога ему, он берег ее, как веко бережет глаз, и без ключа любви никого не пускал в свою душу. Я читала». И мне казалось, что это сказано о самой Зое. Всё время и за каждой строчки это она смотрела на меня». Маяковский – человек большого темперамента, открытый, прямой. Маяковский создал новую жизнь в поэзии. Он – поэт-гражданин, поэт-оратор. Сатин – «Когда труд – удовольствие, жизнь хороша. Когда труд – обязанность, жизнь – рабство». Что такое правда? Человек – вот правда. Ложь – религия рабов и хозяев. Правда – Бог свободного человека. Человек – это великолепно. Это звучит гордо. Надо уважать человека, не жалеть, не унижать его жалостью. Уважать надо. Я всегда презирал людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытыми. Не в этом дело. Человек выше, человек выше сытости, горький на дне. Новые странички, новые записи. Мигуэль де Сервантес Сааведра. Хитроумный и Дальгу Дон Кихот Ломанческий. Дон Кихот, воля, самопожертвование, ум. Книга, быть может, наиболее сложное и великое чудо из всех чудес сотворенных человечеством на пути его к счастью и могуществу будущего. М. Горький. Впервые прочел хорошую книгу, словно приобрел большого задушевного друга. Прочел читанную, словно встретился вновь со старым другом. Кончаешь читать хорошую книгу, словно расстаешься с лучшим другом. И кто знает, встретишься ли с ним вновь. Китайская мудрость. Дорогу осилит идущий. В характере, «В манерах, стиле, во всем самое прекрасное – это простота» – Лонгфелло. И снова, как в тот день, когда я читала Зоин Дневник, мне казалось, что я держу в руках живое сердце, сердце, которое страстно хочет любить и верить.